Вернувшись после долгого отсутствия в офис, юргенсон впервые за длительное время почувствовал себя дома. Именно в офисе, а не в своём дорогом доме в Ринбурге, не в шале на озере, где любил посидеть с удочкой, и не в спа-деревне, где у него имелись собственные апартаменты. потому что именно в офисе крутился маховик его бизнеса, потому что сюда стекались секретные донесения с других материков и инсайдерская информация от биржевых манипуляторов. И именно отсюда Юргенсон, словно генерал, направлял удары своих рейдеров, и именно здесь, в ночной тишине, под кофе и тихую музыку из приёмника, планировал недружественные поглощения и быстрые продажи захваченных фирм. «Сэр, здесь скопилось много документов, которые требуют вашего внимания», сообщил главный бухгалтер, едва Юргенсон устроился в кресле. «Я потом посмотрю, Генри». «Прямо сейчас, сэр. Я звонил вам туда, где вы были, но вы отказались меня выслушать». «А теперь не отказываюсь. Давай их сюда, прямо на стол». И его тут же загрузили срочными депешами, на многие из которых следовало дать ответ ещё вчера или даже раньше. «Ничего, разберёмся», — говорил юргенсон в ответ на истеричные комментарии главбуха. «Да там же сроки, а у нас договор». «Сроки можно подвинуть, Генри, не в первый раз». После того, как были сделаны все указания, пришло время личных переговоров с теми, кто не желал передвигать сроки, немного делиться, а также знать своё место. Юргенсен краснел, сдвигал брови, громко хохотал, прихлёбывая кофе, рассказывал скабрезные анекдоты и кричал фирменное «Да я тебя, урод, из пиджака вытряхну и землю жрать заставлю». За неотложными делами промелькнул обед, что-то там со спаржей и овощами. Улыбки секретарш, рекомендации врача, тревис вызывал его в офис, и, наконец, сияющее лицо Генри, когда он стал получать сообщения, подтверждавшие готовность партнёров сдвигать сроки, делиться и знать своё место. «Кажется, всё налаживается, сэр! Вы просто волшебник!» — кричал главбух, врываясь без стука в кабинет Юргенсена. «Да брось, Генри, какой я волшебник! Просто я умею разговаривать с людьми, вот и всё. Пожалуй, на сегодня хватит. Позови Свена, я поеду домой». Уже темнело, когда обычная колонна из пяти автомобилей несла Юргенсона домой в тихий, благополучный Ринбург. «Ну что, Свен, хорошо дома?» — спросил Юргенсон. «Да, сэр, дома как-то привычнее». ответил тот, отдавая боссу лишь часть своего внимания, а остальную — деля между другими машинами с охраной и обочинами дороги. свенсон должен был видеть всё, ведь после недавней схватки с киллерами и работы в Карстоне Юргенссон их с Карротом значительно возвысил. И хотя Энди Флетчер формально оставался начальником охраны, эти двое почти что дышали ему в затылок. «Ну, чего вы там болтали между собой с Карротом?» «Мы мало с ним общаемся, сэр, только по службе». «Это я и имею в виду». «Какие выводы по командировке? Чего нам ждать от такого везения с Рутбергом?» «Там была третья сторона, сэр. Это очевидно. Карот сказал, что те парни, которых он подстрелил, были профи». «А подальше, Свен? Если подумать пошире, кто там мог развить такую деятельность?» «Имён называть я не могу, сэр. Я всего лишь охранник. Но нужно искать крупного бизнесмена, который не чурается таких операций для захвата чужого бизнеса». «Из цивилизованных?» «Ну да, с виду он должен быть вроде как цивилизованным, однако боевиков пускает в дело без колебаний». «Я не понял, ты меня тоже в эту кучу сваливаешь?» «Нет, сэр, я работаю у вас уже три года, и ни разу охрана не занималась захватами. Наверное, в среде деловых людей вы считаетесь зубастым, но, как я понимаю, обходитесь какими-то другими средствами». Они помолчали. Свенсон вернулся к своим обязанностям, а Юргенсен переваривал полученную информацию. в сущности ничего нового он от свенсона не услышал, но мнение не последнего человека в его службе помогало вернее увидеть напрашивающиеся выводы. ты слышал про камерана да сэр мог он это сделать мог сэр, если только такие деньги могли его заинтересовать Вот в этом-то и дело, что для такого туза, как камерон там не слишком заманчивая грядка. Конечно, если он вытолкает всех с побережья и останется один, это хороший куш, но ему за этот куш придётся провести две сотни больших и малых войн. А это значит, что всё не так уж просто даже для камерона. И потом, это всё нелегальщина, а этот мистер сейчас старательно отмывается, чтобы выглядеть как белоснежка. Нужно собрать о нём больше информации, сэр. Тогда у нас будет из чего построить подходящую теорию. «Подходящую теорию», — повторил Юргенсон и покачал головой. «Ты, Свен, прямо как профессор, в университете учился?» «Учился, но не доучился». «А чего так?» «Молодой был, глупый. Решил, что лучше податься в солдаты». «Понятно. Такое со многими случается. Ну ладно, какую нам информацию о камеране собирать? Что тебе нужно для этой теории?» «А что вы делаете, сэр, прежде чем начинаете какое-нибудь большое дело?» «Чего делаю?» Юргенсен задумчиво уставился в окно, глядя на мелькавшие за окном фермерские дома. Фермы здесь, правда, были не такие, как у Джастина. Там пахло навозом, хватало пыли, но воздух был чистый. А здешние домики выглядели словно нарисованные, хотя прежде Юргенсен даже на это не обращал внимания. Ну домики, ну трава, и что? Первым делом напрашивается такая мысль, идея. А не свалит ли такого-то парня с его местечка, чтобы самому на него взгромоздиться? А потом? Потом? Потом приходит время выяснить, насколько крепко он сидит на этом местечке, за кого держится и какие у него связи. «Хорошо, ну а после этого?» юргенсон внимательно посмотрел на Свенсена. «Слушай, уж не хочешь ли ты украсть мою систему?» «Сэр, даже если я её украду, мне негде её применить». «Тут ты прав, метод ещё не всё, нужна голова и...» «И деньги, сэр, которые нужно вложить на подготовительном этапе». «Да, деньги». Так вот, после выяснения связи клиента, я включаю свои собственные связи. То есть, сэр, вы должны встретиться с некоторым количеством людей, правильно? Правильно. И потому, с кем вы встречаетесь, можно примерно представить, что вы задумали. Да, тут ты прав. Нужно выяснять, с кем недавно встречался Камерон. Хотя, как я подозреваю, это не так просто. Он жутко деловой, у него этих встреч, как у бродяги дырок на штанах. Но делать что-то всё равно нужно. Нужно что-то делать.